Какое-то время мы молчали. Я тоскливо поглядывал в окно, наблюдая за тем, как стремительно на улице темнеет. Севка достал кусок колбасы и тупо приканчивал самогон. Причем к колбасе не прикладывал даже хлеба. Котельная внутри казалась не такой уж страшной. Ну, это, конечно, для меня, человека, который с легкостью проходил все каверзы аномалии. У тех парней в брониках и военной форме таких способностей не было. Сунулись они было сюда, да на первой аномалии сразу двоих бойцов потеряли. Вон они, трупы изувеченные лежат. Завтра мародерствовать пойдем. Белый говорит, нечего их сразу трогать, опасно. Мало ли, товарищи по оружию развернуться, пока далеко не отошли». Да и некрасиво так поступать, что мы, дикие, что ли? Пусть хоть душа-то идет. Но судя по тому, что за этих парней взялись свинцовые, то вряд ли кто за трупами придет. Если только бродяги местные, да и те не раньше, чем под утро. По зоне по ночам мало кто шастается. Если только психи конченые, да караваны торговые. Конечно, торгаши все по дорогам и с охраной, им до маленьких сталкерских кладов дела нет. «Так вот, что я тебе хочу сказать, сталкер!» — Стрепянулся уже порядком захмелевший Севка. «Благодарен, блин, я тебе, потому как не стал бы ты орать на того дурака, как резанный. Так бы я и тупил, так бы в столбняке и торчал». «Понимаешь?» «Давно я в зоне, давно. А сегодня второй раз свинцовых увидел. Хм, ты видал, как они полосатых валили, а? Видал?» «Ну, видал», — кивнул я с неохотой, вспоминая отрывки из прошедшего боя. «Вот-вот, братуха». Белого шатнуло, несмотря на то, что он сидел прямо на полу. Он неожиданно обнаружил, что вместо сигареты у него зажат между пальцами обугленный фильтр. Это несколько его удивило. Неуверенными движениями он избавился от окурка и достал новую сигарету. «Эх, вот за это я тебя и уважаю!» И выдохнул он клубы дыма, которые на доли секунды даже закрыли его лицо. «Голову ты поднял, понимаешь?» а не задницу, как все остальные. Я, признаться, поначалу, когда ты в ту арматуру ногой въехал, на тебя серчал, думаю, очередной дебил на мою голову, а глаза-то в поле поднял и одурел. Лежать всем кричу, ну, даже не то, что кричу, а так, командую. Вот эти сволочи мордами в траву и попадали». Севка щелкнул губ, губами, посмотрел сквозь мутные зелье на огонь и вздохнул. «Законы тут у нас немного не такие, как на земле. Вообще-то полосатые парни ничего, с прибабахом». С этими словами он растопырил пальцы левой руки так, словно держал какой-нибудь шар, и покрутил ладонью над головой. Все у них враги нации, да шпионы, Эй, секретные операции в зоне проводят. Белый не выдержал и прыснул, но сразу же успокоился. Паранойя. Слыхал такое слово? Нет. Паранойя. Скажем, вот, в открытую к ним, в их хренов Старс, придешь, так тебя всего осмотрят. «Анкету заполнишь и гуляй, Вася!» «Но недолго, сутки двое и до свидания. Иди, мол, брат, по-добру, по-здорову в свою зону. И месяц носу оттуда не кажи. Нехрена тебе тут наши секреты выведывать. В флаг свой звездно-полосатый вывесили. Огроменный!» Севка растянул руки на манер рыбака, А когда сводил обратно, прямо на лету глотнул остатки самогона. «Идиоты! Да их флаг для свинцовых, как красная тряпка для быка. Знаешь, как им тут с месяц назад вломили? у, -у, -у брат!» Севка вновь и замолчал, на этот раз надолго. Ночь окончательно вступила в свои права. Вдалеке мерцали огоньки, Все это были костры вольных сталкеров. Ночной закон всех в зоне примерял. Никто не хотел попадать под гнев природы в кромешной тьме. Словно днем это было легче. Я поморщился, вспоминая, как кричал этот бедолага, как попали в аномалию двое других. Я не видел и не слышал в тот момент, когда полосатые вошли на территорию котельной. Мы с белым... Лихорадочно искали себе укрытие. Я не слушал тогда аномалии. Слава богу, лестница была чистой. Мы бежали, как угорелые, по этим площадкам. Господи, до чего же они все похожи, эти НИИ, эти управления? Теперь вот эта котельная. Что за козел придумывал эти до середины зеленые стены? Самое интересное, что попадаю я на эти пролеты только по хреновым временам. Хм, может, стоит мне больше встроения-то разное заглядывать, а? Дилемма? Глупость. Севка откровенно захрапел. Что же мне сталкер-твою мать? Со злобой подумал я. Вот так всегда. Понтов нагонят а на самом деле тот же контингент, как и в Ракитина. Да что там это несчастная Ракитина? Бомжи это обыкновенные. Какое-то время я просто глядел в окно и гасил в себе вспыхнувший огонь. Голова была почти пуста, и крутилась в ней только одна неясная мысль. Хватит все утрировать. Я снова, как и прошлой ночью, не заметил, как уснул.